Кто бы это не сказал, он ошибся. Последние два месяца я был на редкость усерден и прилежен. А, -а, а Но, кажется, от горя нет лучше средства, чем работа. И прошу извинить меня, мистер Маркхем, выглядите вы далеко не прекрасно, и, по общему мнению, стали теперь таким угрюмым и рассеянным, что мне начало казаться, будто вас гнетет какая-то тайная забота. Прежде...